глава 6 прошлое прайсеж задумчиво взглянул на удаляющегося насвстающего деммиена он так и не понял что это на него нашло С чего это он решил, что унижает их своим поведением? Что плохого в том, что каждый делает ту работу, которая ему лучше всего дается? С другой стороны, Таисиану вспомнилась притча об оруженосце, который делал почти всю работу за своего рыцаря, а тот лишь пожинал лавры его трудов. Устав от невнимания и неблагодарности, тот однажды убил его во сне и, забрав его доспехи и оружие, еще лет пять рыцарствовал под его именем. Но одно дело наглый, самодовольный, неблагодарный рыцарь, и другое... «Простите, ну куда пошёл ваш командир?» — спросила девушка. «Я рассчитывала поговорить и с ним тоже». ан Он... Ему надо помедитировать в лесу», — нашёлся фрайсаж. «С телегой для дров?» — недоверчиво спросила девушка. «Пока тело работает, ум отдыхает», — уже с большей уверенностью ответил чёрный Таисиан. «А ему есть над чем поразмыслить, ведь ночью мы видели...» Она тут же прижала ладонь к его губам. Ящер от этого жеста испытал огромное желание щелкнуть зубами, дабы неповадно было. «Не человек, урод, закрывает!» Но, учитывая серьезность ситуации, на сей раз пришлось терпеть. «Ни слова больше здесь!» – прошептала она. «Ступайте со мной!» Они двинулись вдоль деревни. Улицы снова были полны играющих детей и идущих по своим делам взрослых. На улице стояла ясная погода, и солнце было в самом зените. «Вот мы и на месте!» Она толкнула узорчатую деревянную калитку, ведущую во двор. Во дворе стояла изба, которой, судя по пыльным окнам, ещё предстояло пройти весеннюю уборку. Пустив гостя, она юркнула следом и захлопнула дверь. Фрайсаж внимательно устоялся на девушку, но она никак не могла заставить себя сказать хоть слово, после чего, открыв рот, всё же неловко спросила, «Может, чаю?» Пить чай фрайсашу не хотелось совершенно, но отказываться он не стал. Видно было, что девушке очень тяжело было начинать разговор, поэтому любой лишний повод будет уместен. Хотя Фрайсаш не сомневался, что рядом с травяными настоями его родной деревни этот чай даже рядом стоять не будет. С другой стороны, вдоль стены висели засушенные венечки из разных трав. Значит, в травах девушка все же разбирается, что позволяло надеяться на то, что напиток будет не совсем уж гадкий. Девушка ловко поставила глиняный чайничек в еще горячую печь после чего взяла две кружки и налила в них немного заварки. «Так что же вы хотели нам рассказать?» — спросил Фрайсаж. Вместо ответа она подошла к окну и проверила, нет ли кого за ним. Фрайсажу все эти меры предосторожности порядком надоели, но он проявлял терпение, понимая, что на то должны быть веские причины. К тому же, вспомнив рассказ Дэмина о странной собаке Паулова, Черный Таисиан понял, что следует радоваться тому, что хоть кто-то вообще решился нарушить привычный ход вещей и довериться гостям. «Когда-то нас оберегал речной дух», — грустно начала она, «и все беды обходили нашу деревню стороной. Разлив рек, наводнения, разбойники, пожары, засухи. Дух защищал нас от всего. Мы же изредка молились ему, да раз в год устраивали праздник у реки в его честь. Это был единственный день, когда он приходил к нам, говорил с нами». Он даже играл с маленькими детьми, и они очень любили его. И те, врастая, помнили его ласку и любовь. И оттого жители деревни ещё более почтительно относились к нему. Ни одно поколение защищал нас этот дух, и я, доливая чай, она не выдержала и заплакала. «Одна из последних, с кем он играл, каубаловал и ласкал!» Она протянула Фрайсашу чай. Он сделал глоток и поразился. Девчонка крепко знала своё ремесло. Для напитка, приготовленного руками человека, чай был очень и очень хорош. Не травяные настои из родной деревни, конечно, но твердую четверку девушка однозначно заслужила. Он с удовольствием отхлебнул еще. «А потом, потом появился он, Квазиус», — схлипая продолжала девушка, — «чародей-самомучка. Он долгое время наблюдал за духом, он завидовал его власти и почитанию, он считал унизительным нашу зависимость от духа, Его милость переменчива, как потоки воды, — говорил он. Нельзя все время полагаться на него. Его не слушали, пытались переубедить, бесполезно. И во время последней церемонии речной дух, почувствовав неприязнь к Вазиуса, унизил его. Как значение уже не имеет. Но это стало последней каплей, — печально продолжала она, не поднимая взгляда. Он вызвал его на поединок. Мы все были в ужасе. Как же так? Как можно было сотворить такое святотатство? Но дух принял его вызов. а потом Потом была схватка, и оказалось, что Квазиус подготовился к ней значительно лучше, чем мы думали. В ярости он колдовал дезинтеграцию, магию огня, должную полностью уничтожить свою жертву. Казалось бы, что речному духу такая магия, когда он может воссоздать себя из ничего? Как оказалось опасно. Да еще как! Квазиус творил чары раз за разом, и в конце концов дух отступил, пообещав уйти, коль скоро ему тут не рады. Больше мы его не видели. Девушка, не тронув свой чай, осела на пол и зарыдала. Парай Саша же охватила какое-то странное безразличие. «Но за такую могучую магию он жестоко расплатился», — плакала она. «Его волшебная сила полностью изменилась. Она изоротилась. Вместо того, чтобы дарить свет и тепло, он теперь может лишь порождать мрак и холод». В этот момент ящер понял, что больше не властен над своим телом. А еще через секунду он осознал, что смотрит в потолок и не может пошевелить ни единым мускулом. «А вместо того, чтобы дарить жизнь...» — рыдала девушка, упав на колени и уткнувшись лицом ему в живот. «Он вынужден отнимать ее, чтобы поддерживать свое существование. Вот почему вас просили уйти отсюда. Вот почему вы здесь в такой страшной опасности. Родных односельчан он не тронет, хотя мы и прячемся, едва наступает ночь, но других...» «Достаточно иная...» — прошелестел чей-то голос. Из-за занавеса, отделявшего спальню от остальной части дома, вышел человек. Волосы его были белые, как снег, кожа без единой морщинки, но глаза полыхали багрецом, и в них светился неутолимый голод. Странный человек подошел и взял девушку за волосы, поднимая ее. Та покорно встала. Он же прижался своей щекой к ее лицу, после чего потянул за волосы еще выше, заставив приподнять подбородок. Когда несчастная девушка задрала горло, он изгнал ей шею, чуть надавив на кадык после чего, отпустив волосы, зарылся лицом ей в грудь и сделал глубокий вдох. Девушка терпеливо ожидала, когда он натешится. «Ну что же ты, дорогая?» Бледный оторвался, наконец, от её груди и улыбнулся. «Чистая работа, умница моя!» Девушка же продолжала беззвучно лить слёзы. Бледный же обратил внимание на Тайсиана. а «Вот ты где, ночной беглец!» Он подошёл и наклонился к его лицу, ласково взяв за горло. «Рассчитывал перекусить вами, но от незадачи ускользнули вы от меня. Но да это неважно Его пальцы смыкались всё сильнее, отчего фрайсаж начал задыхаться. «Так даже лучше. Не люблю, когда всё слишком просто. Вот и сейчас. Рассчитывал поймать вашего командира, и он снова умудрился ускользнуть от меня. Но ничего» чем слаще будет момент, когда он, наконец, окажется в моей власти. «Ну, полно тебе заливаться слезами, Иная!» Он отпустил его горло и повернулся к девушке. «Распорядись, чтобы этого ящера убрали с глаз подальше, да удели внимание прочим. Орка и, главное, командира взять живьём. Трапезу я начну с орка. Они быстро и яростно умирают. Это раззадорит мой аппетит. Командир пойдёт на основное блюдо». Его полная магии душа прекрасно утолит мой голод. А эту чёрную ящерицу — на закуску. Они так отчаянно цепляются за свои жизни. Я вдоволь с ним натешусь. Уже теряя сознание, Таисиан расслышал последние его слова. «Храмовника брать живьём только в самом крайнем случае. Он опасен».